Глава девятая Конечно, то, чем мы сейчас занимались, было достаточно опасным и даже безрассудным. Кабина пилотов при схватке была не повреждена, и, с большой вероятностью, люди, находящиеся в ней, живы и готовы устроить теплую встречу нежданным гостям. Поэтому у открытого люка мы долго светиться не стали. И как только он отвалился в сторону, мы последовали его примеру и залегли в двух сторонах от откинувшейся железяки. «Эй, чуваки! Мы пришли с миром! Не стреляйте! Мы хотим вам помочь!» «Ну а что? Не хватало еще словить пулю во время этого благородного дела?» В ответ тишина. Ни звуков, ни шорохов не слышно. Лишь тихое гудение, будто рядом с высоковольтной линией передач. Да или слышимое ритмичное пощелкивание. Эй, есть кто живой? Еще раз попробовал я, но так и не получил ответа. Может, пилоты при падении стальной туши получили повреждения, несовместимые с жизнью? Вряд ли. Какие-то страховочные приспособления должны же быть предусмотрены для таких случаев. А то если терять пилотов при каждом падении, то их так не наберешься. Или пока мы сюда добирались, Они уже ушли, справедливо посчитав, что одноногий шагоход уже свою отслужил. «Скорее всего». «Эй!» — еще раз попытался я, и так и не услышав ответа, запустил внутрь фракира проверить, есть ли там что живое, и, не получив однозначного ответа, заглянул внутрь кабины. Несмотря на то, что бронированное стекло снаружи было похоже на зеркало, Внутрь оно пропускало достаточно света, чтобы можно было разглядеть содержимое кабины, и как только глаза окончательно привыкли к полумраку, стало понятно, что никаких пилотов здесь вообще никогда не было. Вряд ли они могли бы сюда впихнуться, а уж тем более как-то более-менее нормально функционировать в таких условиях. Здесь не было ни кресел для них, ни даже каких-нибудь ремней безопасности, которыми можно было бы пристегнуться к стене во время движения. И вообще почти весь объем кабины занимало непонятное оборудование, убиться об острые края которого во время любого маломальски активного боя ничего не стоило. Во время движения здесь наверняка находиться так же приятно, как внутри Железной Девы, средние века применяемой для пыток всяких еретиков, утверждающих, что Земля не плоская. Даже сейчас, когда все тихо, Я вряд ли смогу протиснуться внутрь, не сняв разгрузку и бронежилет, а залезть надо. Несмотря на постоянные вопли сканера, что его вычислительных мощностей не хватает для полноценного обследования столь сложного механизма, заметавшись по кабине, он так или иначе отметил четыре предмета, достойных того, чтобы наложить на них наши загребущие ручки. Я мгновенно скинул броник, спустил ноги в полутьму кабины, и, быстро перебирая ими, начал спускаться вниз, не сводя взгляда с ждущих нас артефактов. Протиснуться к ним удалось с трудом, что удивительно. Когда на марш-броске мы в первый раз познакомились с этими агрегатами, внутри кабины явно сидел экипаж, минимум двое человек, командир и механик-водитель. Не знаю, был ли тут еще наводчик, но в данном экземпляре места не было даже для двоих. Их место загромождала непонятная аппаратура и многочисленные короба, из которых я мог только угадать аккумуляторы, и то благодаря специализированным разметкам и толстенным кабелям, тянущимся от них. Пожалуй, нашему желанию изъять один из них для Тузика не суждено будет сбыться. Каждый из них размером был с небольшой стол и весил наверняка не меньше полутонны. Такие возможно вытащить только с помощью лебедки или крана. А в таком случае, если уж с чем-то и заморачиваться, то это с портативным ядерным реактором, который служил в шагоходе основным элементом энергетического питания. 60 лет беспрерывной подачи энергии того стоили. Слава богу, река смерти, пробив корпус, не задела его. А то тут, на полкилометра вокруг, был такой радиационный фон, что нам с нашим сопротивлением и близко было бы не подойти. Да и облученное оборудование снимать не было никакого резона. Я, скривившись и зашипев от боли, проехался голыми ребрами об острый угол одного из корабов, протиснулся еще ниже, оставившись на первый из обозначенных предметов. Он, в отличие от большинства находившихся вокруг нас агрегатов, будто предназначенных для каких-то гигантов, имел весьма скромный размер коробка размером и формой схожая со стандартным дипломатом изготовленным из толстого плотного пластика из которого в глубины механизма тянулась пяток толстых кабелей различного предназначения с креплениями нам тоже повезло крепился он на защелке который при небольшой помощи ножа удалось откинуть вытягивая дипломат на себя слегка пришлось повозиться с кабелями но в конце концов они все вышли из своих гнезд оставшись болтаться над оббытом нами артефакте пробойник, пробойник. Неизвестно. неизвестно вот и все что находке смог поведать сканер всю последующую информацию обозначив знаками вопроса зато кое что в нем было знакомое сверху на нем был нанесен красный знак уже виденный нами как то в лесу то ли человек со вскинутыми вверх руками то ли кривоватая трехлучевая звезда Тогда он был сложен из порубленных частей зараженных, Но этот, отпечатанный простой алой краской, наводил странную жуть и вносил разброд в мои тонкие душевные струны. Я протянул находку, свесившемуся вниз по пояс зубру. И опять начал сползать вниз, туда, где совсем рядышком располагалось сразу два артефакта. Одинакового размера два короба из дюралюминия или чего-то похожего на него по размеру вдвое превышающих найденный до этого кейс со складывающейся ручкой на крышке, что делало их похожими на объемистые ящики для инструмента. Возможно, это так казалось, потому что это и были ящики с инструментами. На каждом также красовалась стандартная эмблема, а у сканера не возникло никаких сложностей с их определением. Ящики назывались «демонтажный набор» и «монтажный набор». Ранг они неожиданно имели эпический, и каждый, соответственно, автоматически демонтировал и монтировал подходящие по свойствам артефакты к сложным механизмам. И каждого хватало всего на пять применений. Зато для них не было слишком сложных операций, которые они не могли бы совершить. Интересно, а атомную станцию этих хреновины смогут починить? Хотя нет. Это же не ремонтные артефакты, а узкоспециализированные. Как и написано могут лишь снимать другие артефакты и ставить их на новое место. Впрочем, сейчас это от них и требуется. Оставшись без всех своих запасов, тяжело пройти мимо пушки, способной угомонить практически любого мертвяка. Я передал зубрового боящика с наказом пойти демонтировать пулемет. «На, держи! Попробуй его снять! Здесь я сам управлюсь!» Голова Зубра исчезла из люка, а я спустился вниз к бронестеклу и панели управления, непонятно для кого здесь расположенных. Здесь некому было смотреть через это самое стекло, да и между установленным внутри кабины оборудованием и этой самой панелью едва мог протиснуться не самый толстый человек. Создавалось впечатление, что внутренности шагохода в последний момент потерпели кардинальные изменения. Изнутри изъяли кресло пилотов и ручную систему управления, а вместо этого запихали все это. Надеюсь, данная перестройка коснулась не всех шагоходов, иначе наша мечта загрести один из них под свои нужды развеется прахом. Стараясь не думать о грустном, я с трудом протиснулся дальше, уставившись на панель управления взглядом, достойным того самого барана из пословицы, только что познакомившегося с новыми воротами. На ней помаргивало большое количество разнообразных лампочек, непонятно какого предназначения. А возле отмеченного сканером артефакта на панели схематично был изображен термометр, тревожно моргающий красным светом. Отсюда же шел ритмичный щелкающий звук, который было слышно еще от самого Люка. Мой пронзительный взгляд, усиленный мощными ментальными способностями, никак не помог мне разобраться с тем, что это значит. Пришлось ткнуть пальцем в изображение, выводя на панель новую картинку. Термометр отъехал в сторону. На его месте появилось изображение какой-то бочки с торчащими из нее толстыми шлангами. На тех схематично были изображены судорожно подергивающиеся стрелки. Внимание! Блокировка охлаждения атомного реактора. Внимание! Элементы питания системы охлаждения разрушены. Подключена резервная система питания. Время работы запасной системы 2 часа 45 минут. Экипажу рекомендовано срочно покинуть борт и передислоцироваться от него минимум на 500 метров. А я был прав. Все-таки здесь предполагался экипаж, но долбаная игра заменила его на автомат, снабдив искусственным интеллектом и жаждой уничтожать все, что не принадлежит к его роду убивающих машин и взбесившихся квадрокоптеров. Я еще разглянул на таймер. Почти три часа в запасе есть. За это время мы спокойно успеем отойти на десяток километров, так что я перестал обращать внимание на угрожающий пощелкивающий монитор сосредоточившись на последнем артефакте к счастью как и большинство остальных предметов внутри кабины этот крепился с помощью защелок и мне не пришлось пожалеть о том что я только что отдал демонтажный набор зубру очередная плоская коробка с щелчком отсоединилась и с тихим шипением выдвинулась наружу я подхватил ее вытаскивая до конца по привычке выдирая толстые кабели из гнезд «Управляющий блок». Только успел прочитать я, когда все лампочки вокруг меня погасли, и гореть осталась только главная панель. Только в этот раз она уже не щелкала, а взревела оглушающей сигнализацией, отвое которой я опять подпрыгнул, долбанувшись о переборку, и оставив очередную вмятину на многострадальном шлеме. «Резервное охлаждение отключено. Немедленно покиньте кабину. Разрушение ядра через одну минуту. 59, 58. 57. Следующих цифр я уже не видел, так как, зажав провода последнего артефакта в зубах, уже продирался наверх, не обращая внимания на рвущуюся одежду и обдираемую до крови кожу. Нырнул в люк, продрался сквозь аккумуляторы, рваное железо, обдирая руки о неровные края, рывком вырвал свое тело наружу, чуть ли не лишившись при этом нижней челюсти, долбан артефакт зацепился за неровный край, сработав не хуже садиста-хирурга-стоматолога лишив меня одного коренного зуба и расшатав еще пяток. Вспыхнувшая боль прострелила всю голову. Но сейчас я её едва заметил, вываливаясь на спину шагохода и, не снижая хода, на четвереньках рванул дальше, не обращая внимания ни на заполонившую рот кровь, ни на вспучившуюся реку плоти, а вернее, стража границ сектора, как его назвали в том видео, что я успел частично посмотреть, пока лежал в подземном убежище. Не знаю, мне река смерти нравится куда больше, чем это сухое официальное название хотя сейчас она больше похожа не на реку, а на бушующее море. Недалеко от нас она вспучивалась и ходила ходуном, то и дело выплескивая из своего нутра большие сгустки плоти, схожие со сборщиками, только раз в пять крупнее последних. Крупнее, но, слава богу, не быстрее. Они неспешно ползли по дороге, протискиваясь под отбойником или перетекая через него. Ничего, они не быстрые, успеем уйти от них даже с грузом. А груз будет. Я как раз успел увидеть, как сверкнула неяркая вспышка, и с переднего манипулятора вниз ухнул пулемет, а вслед за ним и вопящий зубр в обнимку с ящиком демонтажного набора. Я последовал его примеру, правда, вопить не стал, а сиганул вниз вслед за ним, не тратя времени на спокойный спуск. Упал, перекатился через плечо, вскочил, рванул вперед. бегом, бегом!», бегом! Брыже кровавой слюной завопил я на ходу. Валим отсюда! Видимо, рассмотрев что-то на моем лице, зубар не стал ничего спрашивать, вскочил с земли, закидывая на плечо ствол пулемета. Я чертыхнулся про себя, но, с другой стороны, не бросать же такое оружие здесь. Схватился за вторую сторону рывком, вскидывая ее себе на плечо, охнув от навалившейся тяжести, вцепился второй рукой в монтажный набор и заорал еще раз: Бегом! Легко сказать. Мне досталась тяжелая часть практически неподъемного пулемета, а на шее зубра еще болталась лента в полсотни килограмм весом, так что убегать пришлось на подгибающихся ногах и скрипящем от натуги позвоночником. 40 секунд. Далеко ли можно убежать за это время? На с нашей уже прилично прокаченной ловкостью и силой, наверное, метров на 300. Мы, благодаря литру впрыснутого в кровь адреналина, почти выдержали данный темп даже с навалившимся на наши плечи грузом. Но когда мой внутренний хронометр показал, что осталось всего с десяток секунд, я понял, что мы слишком близко. его выдержал, бросил артефакт на землю, скинул с плеча пулемет, завопил по новой. «Бегом, бегом, бегом!» Мы припустили еще быстрее, стараясь держаться края лесополосы, где под ногами была жесткая земля, а не перепаханное поле. Я выкладывался изо всех сил, дыша, как загнанная лошадь. И даже не пытаясь оглянуться назад, чтобы не терять на это ни единого драгоценного мгновения. Последнее, что я увидел, уносясь прочь от шагохода, то что отпрыски реки смерти заползают на поверженное стальное тело, погребая его под своей колыхающейся массой. С какой целью это было сделано, было выше моего понимания. Да и мне было все равно. Сейчас перед моими глазами стояла только кровавая пелена, а грудная клетка работала с такой силой будто хотела выдавить из себя не справляющиеся со своей работой легкие сердце взрыв хотя нет вначале мы ничего не почувствовали только в одно мгновение розовая пелена сменилась обжигающей белизной земля ударила по ногам швыряя нас вверх но мы по инерции еще пролетели вперед пять шесть шагов как заведенные перебирая в воздухе ногами когда нам в спину ударила нога великана, обутая в кирзовый сапог 545-го размера. Нас будто невесомые пылинки швырнуло вперед, расплющивая, обдирая землю, крутя и заваливая обломками деревьев и листвой, а только затем пришел звук взрыва, разрывая барабанные перепонки, оглушая и повергая в черное беспамятство. Не знаю, как долго оно продолжалось. Отдохнуть от всей этой херни я точно не успел. Мое заваленное обломками веток тела сотряслось будто от электрического удара, застаившего все мышцы сокращаться, обренное тулово дергаться, как если бы я схватился за оголенный провод. Глаза непроизвольно открылись, потрескавшиеся губы распахнулись со свистом, втягивая раскаленный воздух, будто у рыбы, выброшенной на раскаленный песок пустыни. Фига себе приложила! пробормотал и не услышал собственных слов. Голова шла кругом, а уши будто плотно забили ватой, загнав в каждое по килограмму, с помощью зубилой океанки вбив большую часть прямо в мозг. Действительно, нехило приложила. Хотя неудивительно. На информационной панели шагохода было сказано удалиться минимум на полкилометра. А мы, если и преодолели больше половины этого расстояния, то не намного. Зато испытали лечебные наноботы. Оказывается, они могут делать гораздо больше, чем просто восстанавливать поврежденный организм. Тут тебе и ускоренное лечение, тут тебе и реанимация электрошоком. А может, что-то еще есть, чего мы пока не знаем? Поздравляем! С помощью вашей минной ловушки было уничтожено 72 исследователя по рождению границ сектора. Ранг 2. Уровень 20. Вы нанесли сокрушительный урон Стражу Границ Сектора. Негативная реакция Стража Границ Сектора на вас усилена. Вместе вашего воздействия образовался временный переход в соседний сектор. Время действия перехода от 24 до 72 часов. Проход возможен при наличии минимум 50 единиц защиты от радиации. Это крайне редкое достижение. Награда. Сила и ловкость плюс один. Ваш ранг повышен. Новый ранг 2. Уничтожено 17 зараженных разных видов. Полный перечень уничтоженных можно посмотреть в полном списке побед. Получен уровень 27. Получено. Плюс один к ментальной силе. Плюс один к выносливости. Я приподнялся на руках, потряс головой, одновременно пытаясь скинуть с себя навалившийся мусор и устаканить в поплывшем мозгу пришедшие логи. По-нормальному не получилось ни то, ни другое а тут еще начали приходить новые внимание опасность уровень радиации плюс один тряхнул укороченный под ноль грива еще раз поднялся с земли обернулся назад лесополосы больше не существовало на ближайших пятидесяти метрах кое где еще торчали расщепленные пни дальше все деревья выкосило под ноль а еще дальше многие обломки горели наполняя воздух удушливым белым дымом Что произошло там дальше, из-за дыма видно не было. Но моя буйная фантазия вполне справлялась сама, рисуя на месте взрыва глубоченную воронку, багровеющую расплавившимися от жара краями. И, судя по логам, дороги там тоже не было. А шмётки реки смерти извивались и корчились от боли в сотнях метров от получившегося котлована не в силах соединиться, сжигаемые нестерпимым жаром и губительной радиацией. Взгляд мой переместился ближе на то место, где лежал зубр. «Твою мать!» Напарнику повезло не так, как мне. Здоровенным куском ствола ему заехало по спине, выбивая сознание. А одна из острых щепок пробила незащищенную ладонь насквозь и теперь набухала от пропитывающей ее крови. Ладно, хоть он начал уже подергиваться, значит, живой. Воспользовавшись его бессознательным состоянием, выдрал из ладони щепку запихивая в дыру носовой платок и перетягивая ремнем спихнул с него другие обломки перевернул на спину ничего вроде оживает полежи здесь я сейчас все еще шатаясь от носящегося в голове хоровода рванул назад туда где среди обломков веток и груды листвы виднелись брошенные нами артефакты внимание опасность Радиационный фон повышен на одну единицу от безопасного для вас уровня. Покиньте зараженную местность как можно скорее, во избежание негативных последствий облучения. Кожу тут же начала странно пощипывать и соднить, будто я жестко перезагорел на солнце, а потом еще свалился с велика, дополнительно заработав себе асфальтовую болезнь. Но я все же схватил демонтажный набор, привычно вцепился зубами в провода неопознанного артефакта, На обратном пути, подцепив с земли ленту снарядов, доволок все это до сидящего на земле зубра, свалил перед ним, и пока радиоактивное заражение не увеличилось еще больше, рванул назад. Последующее наше движение назад к Тузику весьма напоминало незабвенное произведение Ильи Репина «Бурлаки на Волге». Только в нашем случае к изнуренному виду и превратившейся в лохмотье одежде тяжелой поступи под неподъемным грузом Добавлялись еще кровавые подтеки на спине и плечах. Оказалось, что от взрыва пострадали не только уши, но мне еще рассекло сзади шею. И после моего первого порыва, хватившего, чтобы собрать обратно всю нашу добычу, на меня навалилось жуткое головокружение и тошнота. Нестерпимо хотелось все бросить, упасть ничком и свернувшись калачиком застыть так до скончания времен. Однако расширяющаяся ритмичными толчками радиация то и дело догоняла наш небольшой отряд, обжигая, заставляя дергано биться сердце, гоня нас вперед. долбаные порождения реки смерти. Я ведь успел увидеть, как они облепили своими телами тушу шагохода, как сцеплялись своими ложнощупальцами, притягиваясь друг к другу, пытаясь образовать вокруг нее непромиваемый кокон, видимо, пытаясь защитить своего родителя. Но у них ничего не получилось, разнесло их просто на атомы, так что и следа не осталось. Презервативы штопанные, это из-за них нас приложило так, что хоть помирай, бестолочи бестолковые. С каждым шагом хотелось умереть все больше. Вместо этого мы продолжали брести, утопая по щиколотку в рыхлой земле. Ко всему прочему, нам пришлось отодвинуться от дороги, так как река смерти стала на нас как-то нервно реагировать, хотя мы раньше без всяких проблем шагали метров на десять ближе к ней, и все было спокойно. И хотя ее размочали конец, извивающийся из стороны в сторону, остался далеко позади, но и остальные ее части сейчас судорожно вспучивались, разрождаясь множеством сборщиков, заполонивших бывшую лесополосу, будто грибняки в поисках малочервивых сыроежек подмосковного леса. Она выкидывала из своего тела длинные щупальца судорожно мечущиеся из стороны в сторону или цепляющиеся за жалобно скрипнувший отбойник, сминающие крепкое железо, вырывающие граничные столбики и вновь втягивающиеся внутрь бесконечного тела, чтобы через секунду вылезти в другом месте и вновь заняться своими бессмысленными делами. Нас это мало занимало. Мы были сосредоточены лишь на том, чтобы сделать еще и еще один шаг. Сознание мое было настолько сумеречным, что я не заметил тот момент, когда радиация от взрыва перестала расширяться, и мы окончательно выбрались из-под ее пагубного влияния. А остановились только, когда я почти уткнулся лбом в покорёженную фигуру Тузика. Секунду я постоял, шатаясь и пытаясь осознать случившееся. В следующий миг моя рука самопроизвольно разжалась, из ослабевших пальцев вывалился ящик с демонтажным набором, Еще через миг рядом грохнулась автоматическая пушка, а затем и наши сладостно стонущие тела. Несмотря на кажущуюся для нас прошедшую вечность, нас не было чуть меньше часа, и пешеходный переход все еще продолжал извергать из себя клубы вонючего дыма. Конечно, они стали гораздо менее плотными, но это дало нам формальное основание поваляться подольше, ничего не делая, вместо того, чтобы немедленно сунуться под землю, в поисках ненайденных тайников и выживших после взрыва артефактов. Не знаю, сколько времени прошло, как мы лежали, тупо пялись в синие небеса, давая на ботом подлатать наши истерзанные тела. Спустя какое-то время вдруг из ушей выпали тюки ваты, и голова заполнилась пусть еще невнятными, но такими долгожданными звуками. «Похоже, что вороны каркают». Я повернулся на звук и увидел вдалеке черную тучу, двигающуюся в нашу сторону. Сука, подъем! Нам пора уподобиться нашим друзьям кротам. Всем под землю, бегом!